тогда почему вы сказали его секретарь что нам пора вам не интересно посмотреть кого они поймали конечно интересно за этим мы пришли сюда во всяком случае мы сможем взглянуть на него когда его доставит я почему то сомневаюсь что энгстром пригласит нас в камеру предварительного заключения на кофе с печеньем не смешно сказал эми хан гибс кивнул знаю Наверное, даже лучше вас но не забывайте Это мой город, это мои люди. Если я буду слишком много думать о том, что они испытывают, когда здесь такое происходит. Он умолк, но и по его тону было понятно, что он хотел сказать. У вас есть какие-нибудь догадки, кого сюда доставят? Увидим через пару минут. Но они не увидели. Автомобили двигались по улице, пересекая площадь, однако специальная машина для которой была предназначена стоянка слева от того места, где находились эми и Хэнк, так не появился Гипс посмотрел на часы. Что могло их так задержать? Секретарша не уточнила, откуда они едут, — заметила эми Верно. Но я мог бы догадаться, куда они поедут. Гипс повернулся и снова открыл дверь. — Идемте. Он вышел в здание эми устремилась следом, стараясь не отстывать от гипса, который большими шагами двинулся по коридору. — Энгстрон предусмотрителен. Мне так что пришло в голову, что он мог войти в главное здание через боковую дверь и незаметно оказаться во флигеле, пройдя через сокольный этаж. Когда они переступили порог офиса, Айрин Гроф смит вновь внимательно посмотрела на них. — Я думала, что вы ушли, — сказала она, — и не надейтесь Гиббс бегло осмотрел помещение и сдержался взглядом на двери кабинета Эрнгстрома. «Где он?» «Я уже сказала. Не ваше дело. И нет смысла терять здесь время, Хан Гиббс. Шериф не станет с вами разговаривать до тех пор, пока не будет к этому готов». Гиббс подмигнул эми краешком глаза. «Таково южное гостеприимство», — пробормотал он. Айрин Грофсмит вскинул на него глаза. «Что вы сказали?» Но не успел гипс ответить, как дверь кабинета Энгстрома резко открылась, и в приемной показался помощник шерифа в форме. Закрыв за собой дверь он кивнул Гибс. «Добрый день, Хэнк!» — с улыбку произнес он. «Теперь я знаю, что означает выражение «новости странствуют быстро». Мы случайно оказались здесь, когда позвонил шериф. «Хочу вас познакомить», — гипс посмотрел на имя «Мисс Хайнс, позвольте представить вам дикое Рено». Когда с представлением было покончено, Эмми невольно поймала себя на том, что пытается сравнивать друг с другом двух стоявших рядом мужчин. Дик Рено был почти на голову выше гипса и, по крайней мере, на полдюжин лет моложе. У него были темные вьющиеся волосы, и его можно было бы назвать весьма и весьма привлекательным, если бы не его своеобразно сплющенный нос. «Может, разбил его, играя в футбол?» — сказала про себя Эмми. Если только его Не разбил ему кто-нибудь другой при других обстоятельствах. Наверное, не непросто было сделать это, если он и раньше был таким крепким и здоровенным, как сейчас. Как бы то ни было, незначительный изъян его внешности скрашивался располагающей к себе улыбкой. Только какого черта она тратит время на то, чтобы его разглядывать? Сначала дело, потом удовольствие. «Вы можете нам что-нибудь рассказать о случившемся?» Вопрос был чисто деловой, но в легком намеке на возможные удовольствие, который прозвучал в ее голосе, и отразился во взгляде, не было ничего дурного. Кажется, это помогло и даже больше, чем она ожидала. — Лучше, конечно, спросить у шерифа, — ответил Дикрену. — Но раз вы уже знаете, что мы сюда кое-кого доставили, думаю, это больше не секрет. Дело в том, что мы и сами о нем не особенно много знаем, то есть пока не знаем. «Нас устроил бы и фамилия», — сказал Гибс. «Мне она неизвестна». Словно извиняясь, ответил Рено и улыбнулся. «Он отказывается назваться, а документов, удостоверяющих личность, у него при себе нет». «Где вы нашли подозреваемого?» — спросил Хан Гибс. «Он подозреваемый возразил Рено. «Во всяком случае, им пока не предъявлено никакого обвинения. Мы просто задержали его, чтобы допросить». — Я слышал другое, — произнес гипс Айрин сказала нам, что вы поймали убийцу. Глаза Айрин превратились в маленькие кусочки льда. Она открыла рот и заговорила своим неприятным голосом.